Я обреченно прошел в офис и опустился на стул рядом с чайным столиком для посетителей. Господин детектив терпеть не может выслушивать долгие рассказы клиентов, вновь тоном раздраженного родителя объяснил Таракити, наливая мне в чашку черный чай. И тем не менее, он занимается этим делом. Как человек может быть детективом, не слушая того, что говорят ему люди? Я и сам не знаю, но он может. Наш первый клиент, он вошел сюда, и прежде чем он успел что-либо сказать, начальник уже дал ему ответ. И он был прав. Что, конечно, хорошо, но клиент, естественно, заподозрил, что мы проводили собственное расследование и следили за ним до того, как он к нам пришел. Ну, разумеется. Следующего клиента он сначала попытался немного послушать, но посреди рассказа господину Энокидзу стало скучно. Он раскрыл дело? «Да» раскрыл. У клиента было два вопроса, и ответ на первый был немного неточным, так что это сгладило впечатление и не вызвало особенных подозрений. А со вторым он попал в самую точку. «Разве это плохо? Не каждый может хорошо выполнять работу детектива, не вставая с дивана». «Это очень плохо!» Господин Энакидзу раскрыл дела, но клиенты не были довольны. Они хотели понять, Каким образом он мог знать вещи, которых не знал никто? И в конечном итоге сам господин детектив стал подозреваемым. Полицейские даже приходили его допрашивать. Таракити тяжело вздохнул. Если бы господин Киба не вмешался и не выручил нас, то не знаю, что могло бы произойти. Даже полицейские обратили на это внимание. Что уж говорить об обычных людях? «Большинство людей, когда говоришь им вещи, которых ты не можешь знать, пугаются или сердятся. Скажите, а у вас есть какие-нибудь соображения насчет того, как господин детектив это делает? Может быть, он кто-то вроде экстрасенса? Вот как! Честно говоря, я тоже считал это его свойство удивительным. Скорее всего, у Кега Кудо... «Была теория на сей счет, или, по крайней мере, я так думал просто потому, что это был Кёга Кудо, но я никогда не пытался его расспросить, зная заранее, что у меня не хватит способностей понять суть его аргументов». Когда Энакидзу впервые заявил, что собирается стать детективом, практически все окружающие сказали ему, что вместо этого ему лучше сделаться предсказателем судьбы, и лишь Кёга Кудо имел противоположное мнение». Энакидзу не может предсказывать судьбу. Он делает слишком много неверных предположений. Так что именно благодаря Кёгакудо Кудо Энакидзу стал тем, кем он являлся сейчас. В конечном счете, это мнение вполне соответствовало действительности. Судя по всему, его озарения были весьма избирательны. Он мог видеть только прошлое, ограничиваясь фактами и событиями. Эмоции людей — и будущее полностью оставались за гранью его восприятия. Прошло 15 минут, но мои до предела натянутые нервы сделали это краткое ожидание ужасно долгим. Во мне боролись любопытство и стремление поскорее встретиться с женщиной из клиники Конзи и противоположное ему беспокойное желание того, чтобы Энакидзу поторопился и, наконец, вышел из своей комнаты. С каждым мгновением эти чувства одинаково усиливались, пытаясь взять друг над другом вверх. Если б кто-нибудь из них, гостья или Энакидзу, появился, это разрешило бы неприятную и неловкую ситуацию, в которой я пребывал. Однако из комнаты Энакидзу лишь периодически доносились удивленные вскрики, разочарованные стоны и яростные возгласы. Не было и намека на то, что обладатель голоса имеет малейшее намерение показаться нам на глаза. День зазвенел дверной колокольчик. От удивления я буквально подпрыгнул на стуле, обернулся к двери и увидел вошедшую в офис женщину. Бледное лицо — правильные тонкие черты. Это была настоящая красавица. На ней было шелковое кимоно Камон с изящным узором синего цвета, настолько темного, что его практически можно было принять за траурные одежды Мафуку. Белый зонтик от солнца, который она держала в руке, будто парил в воздухе. Казалось, она целиком соткана из света и тени, образ, запечатленный на фотобумаге. Ее шея была такой тонкой, что, казалось, могла переломиться в любое мгновение. Лицо напоминало филигранно вырезанное из дерева лицо декоративной куклы тонкие брови, словно вычерченные кистью. Возможно, так казалось из-за отсутствия макияжа, или же темные одежды бросали отцвет на ее лицо. Но она действительно не вполне походила на живого человека. Да, пожалуй, ее лицо покрывала трупная бледность. На кратчайший миг между бровями у нее появилась морщинка, как будто она испытывала боль. Затем женщина вежливо склонила голову, хотя ее взгляд блуждал, а во всех движениях сквозило смутное беспокойство. Каждый ее жест был неторопливым и осмотрительным. Когда она подняла голову, одна из прядей ее волос выскользнула из прически и теперь змеилась вдоль ее лица. «Я прошу прощения, это офис господина Энакидзу?» Потрясение от ее появления было таким сильным, что несколько мгновений ни я, ни Таракити не могли произнести ни слова. Для нее отсутствие ответа с нашей стороны должно быть означало, что она ошиблась. Женщина неуверенно склонила на бок голову и повторила свой вопрос. «Я искала детектива, господина Энакидзу. это, да, это здесь!» Таракити подскочил со своего стула, как внезапно ожившая деревянная марионетка. Его движения оказались механическими и дерганными. «К... Э... уважаемая госпожа Куонзи, п... пожалуйста, присаживайтесь». Он излишне торопливо указал на диван, стоявший напротив меня, в то время как я продолжал сидеть, погруженный в молчание, все еще не способный до конца осмыслить ситуацию. Женщина вновь вежливо склонила голову, и села на предложенное ей место. Но все мое внимание было настолько неотрывно приковано к ее лицу, что я не сразу понял, что ее приветственный жест предназначался мне. От чего то мне было страшно опустить взгляд ниже ее груди. У меня не хватало смелости посмотреть, была ли она аномально беременна. В конце концов, я боязливо опустил глаза, чтобы увидеть то, чего не должен был видеть, необыкновенный предмет всех этих отвратительных и зловещих толков. Но все мои ожидания абсолютно не оправдались. Женщина передо мной обладала совершенно нетронутой фигурой, у которой не было ни малейших признаков какой-либо патологии. И она определенно не была беременна. Если бы я заранее немного поразмыслил об этом, то это стало бы для меня очевидным. Даже если женщина беременная в течение 20 месяцев действительно существовала, она не смогла бы в одиночку проделать длительный путь до офиса Энакидзу. Скорее всего, она даже не смогла бы выйти из собственного дома. «У господина-детектива только что возникло срочное дело. Он старается решить его так быстро, как только возможно. Перед вами помощник господина-детектива Секи-сенсей. Он выслушает ваше дело, так что, пожалуйста, расскажите Секи-сенсею все, что вы собирались рассказать господину-детективу». Скороговоркой выпалил Таракити, предварительно предложив даме чай и сев рядом со мной. После того, как я, в полном соответствии с инструкциями Энакидзу, был столь вежливо представлен даме, мне не оставалось ничего, кроме как принять мою новую индивидуальность. «Я... Э, Секи». Женщина ответила слабой улыбкой и поклонилась в третий раз. «Мое имя — Река Конзи. Премного благодарю вас за то, что любезно согласились выслушать мою хлопотную просьбу. Ее изложение потребует некоторого времени» поэтому прошу вас быть ко мне благосклонным». Она в очередной раз низко склонила голову. Наконец я вспомнил, что должен поклониться в ответ. Мне вдруг пришло в голову, что она поклонилась уже несколько раз, а я все это время вел себя так, будто совершенно ее не замечаю. Но не потому, что я был невнимателен, а потому что был потрясен. Но она, должно быть, подумала, что я невыносимо высокомерен. Я почувствовал, как меня вновь охватывает стеснение. Когда я смотрел на нее с такого близкого расстояния, Рёка Куонзи казалась мне очаровательной. В ее шелковистой коже и слегка обеспокоенном выражении лица сквозила какая-то опасная напряженность, которая делала ее только красивее. Создавалось ощущение, будто вся ее воля была направлена на поддержание хрупкого, неустойчивого совершенства. Она могла бы внезапно рассмеяться и все еще оставаться привлекательной, но нечто столь обыденное, как смех, неизбежно нарушило бы баланс, и ее тревожная красота растаяла бы и исчезла. «Что же, давайте выслушаем ваше дело», неожиданно произнес Таракити, -то слегка толкнув меня в бок. «Я пребывал в прострации». Не в силах оторвать восторженного взгляда от ее лица «Как, я не сомневаюсь, вам известно Моя семья практикует медицину в районе Тосима В квартале Дзосигая Да, я это знаю Но не от вашей семьи Я однажды слышал э, э, Я хочу сказать э, Ну, э, эти слухи Я никогда не умел Особенно хорошо разговаривать с людьми и теперь, испытывая ужасное нервное напряжение, терял уверенность и запинался все сильнее. Я понимал, что было бы гораздо разумнее держать язык за зубами, нежели произносить нечто, о чем я потом пожалею. Но я чувствовал, что должен вести себя как настоящий детектив, что в моем случае означало открывать рот и говорить первое, что приходило мне на ум. «Ах, вот как!» — Река Куонзи вопросительно посмотрела на меня — Ее голос зазвучал удрученно. «Вы имеете в виду все эти дурные слухи, верно?» Таракити бросил на меня осуждающий взгляд и еще раз, незаметно для женщины, ткнул меня в бок. «Да, дурные слухи. Но, глядя на вас, госпожа, я убедился, что все эти истории всего лишь бессмысленная болтовня. Мы, конечно, пока не обсуждали ситуацию, с исчезновением вашего мужа, но видя виде вас я должен сказать, что все эти слухи, или лучше назвать их клеветой и злословием, нет совершенно ничего, что говорило бы в их пользу. Все это лишь безосновательные обвинения самого низкого пошиба. Это было все, на что хватило моих сил. Я сам не мог поверить в то, что говорю подобные вещи женщине, которую я только что встретил не говоря уже о ком-то в ее положении. На мгновение комната погрузилась в полную тишину. Некоторое время Рёка Куонзи не поднимала глаза. На ее лице застыло выражение долго испытываемой боли. Но когда она заговорила вновь, ее речь была сдержанной и неторопливой. «Я не предполагала, что слухи распространились так далеко. Из сказанного вами...» «Я могу сделать вывод, что в целом вы осведомлены о ситуации в нашей семье», — Сэки сама. «Ну... но, однако, мне известно о слухах, это так», — запинаясь, проговорил я. «Но, как уже сказал, я в них не верю. Сейчас, встретив вас, госпожа, верить в подобную клевету просто невозможно». Сэки сама... Я боюсь, что вы ошибаетесь. Мне доподлинно неизвестно, какие именно сплетни вы слышали. Но в них, вероятно, может быть больше правды, чем вы думаете. Что? О чем она говорит? Неужели все эти возмутительные истории, клевета, столь злонамеренная, что ее даже невозможно опубликовать, действительно правда? Моя младшая сестра... Кёка Куонзи действительно беременна уже больше 20 месяцев, и нет никаких признаков приближающихся родов. Возможно, это именно то, что вы слышали, и что вы, по всей видимости, так затрудняетесь обсуждать с Эки сама Это и еще то, что муж Кёка, Макио, как судачат люди, пропал без следа. Моим ушам... Стало так горячо, что у меня возникло ощущение, будто они действительно пылают. Уверен, что мое лицо было красным, как будто я напился саке. Боязнь общения с людьми, непреодолимая стыдливость, утрата дара речи — все это были мои самые характерные свойства, и теперь они проявились в полную силу. Для меня было неожиданностью, что человек, пришедший с просьбой разобраться в деле, не был сам в нем замешан. Ну а теперь я с опозданием сообразил, что от имени попавшего в затруднительное положение человека скорее должен был прийти кто-то из его семьи. Это было гораздо более естественно. Как же сильно я в тот момент хотел, чтобы Энакидзу с его сверхъестественными телепатическими способностями внезапно появился на сцене и сходу раскрыл это дело. Однако детектив не появлялся. Я угрюмо подумал что к этому моменту у него уже было достаточно времени, чтобы надеть 50 пар брюк. Фамильное имя Куонзи наследуется по женской линии. Мой дед и мой отец приняли это имя, женившись на девушках из нашей семьи и став приемными сыновьями. И, как и у моего деда, у моего отца нет детей мужского пола, только я и моя сестра. Голос Река Куонзи доносился до меня как будто издалека, постепенно становясь все более ясным и отчетливым. Пока она говорила, я смотрел на круглую поверхность стола, разделявшую нас, и лишь теперь неуверенно поднял взгляд. Мне стыдно признаваться в этом, однако с младенчества я была болезненной, и... Ее голос прервался. Она выглядела так, будто испытывала сильнейшую душевную боль и могла лишиться чувств в любое мгновение. «Я не могу и никогда не смогу выносить ребенка. По этой причине моя младшая сестра должна была выйти замуж и родить наследника. В таком случае я был с вами чудовищно груб. Я должен... Пожалуйста, не беспокойтесь об этом. Вам не в чем себя обвинять. Мне скоро исполнится 28 лет». Трудно предположить, что в таком возрасте я все еще не замужем. Что за невнимательным болваном я был? Сколько ошибок допустил? Из-за меня эта бедная женщина была вынуждена признаться в мучительном для нее факте бесплодия. И это еще не все. Я дошел до того, что заставил незамужнюю женщину раскрыть мне свой возраст. А. Река Куонзи как будто собиралась сказать что-то еще. Но затем... Выражение невероятного одиночества исказило ее черты, и она попросила прощения за то, что заговорила о своих личных делах, которые не были мне интересны. Ее руки, покоившиеся на коленях, крепко стискивали одна другую. Пальцы у нее были тонкие, как весенние веточки. Она была такой худой, что ее лицо должно было быть осунувшимся, а глаза — запавшими, однако на лице с морщинкой между сосредоточена на бровей, не было заметно никаких признаков болезни. Скорее, оно казалось почти детским. Как будто в какой-то момент своей жизни эта женщина просто перестала взрослеть. Она совсем не выглядела на свои 28 лет. Если бы она, например, отпустила челку, ее с легкостью можно было бы принять за 17- или 18-летнюю девочку. Нет, я не имел права, «Делать подобные поспешные предположения. Пожалуйста, это вы. Простите меня. Но вы действительно не выглядите на свой возраст, госпожа. Можно легко подумать, что вы подросток». И опять сказал первое, что пришло мне на ум. И тотчас после того, как произнес это, я чудовищно устыдился и раскаялся в том, что вообще заговорил. Рёк Куонзи опять опустила взгляд в пол, а Таракити посмотрел на меня слегка презрительно. Нет, скорее пренебрежительно, как будто хотел сказать мне «Давай уже, переходи к сути дела». Мне мучительно хотелось все бросить и убежать оттуда, куда глаза глядят, размахивая в воздухе руками. Однако затем, к моему изумлению, река Куонзи, не поднимая головы, начала смеяться. Когда она, наконец, подняла взгляд, ее глаза, вопреки всем ожиданиям, были ясными. «Простите меня, я не должна была смеяться. В подобной ситуации это весьма безрассудно. Но вы такой удивительный человек, сенсей. Всю дорогу сюда я мучилась мыслью, с каким лицом мне придется рассказывать о позоре, обрушившемся на нашу семью, и не представляла, как я буду это делать. Но вы совершенно меня освободили». Сказав это, Река Куонзи Пусть и немного грустно, но все же улыбнулась. Однако даже после этих слов у меня продолжало слегка звенеть в ушах, и мне потребовалось некоторое время, чтобы преодолеть робость и встретиться с ней взглядом. Ее история по большей части совпадала с тем, что мне уже было известно. Что я узнал нового, так это то, что отношения Фудзимаки с его женой до его исчезновения были, судя по всему, натянутыми, и в ту ночь, когда он пропал, Между ними произошла яростная ссора. Что касается образа Фудзимаки, сохранившегося в моей памяти, то он совсем не походил на кого-то, кто мог бы ввязаться в перебранку с женой. Так что для меня это было полной неожиданностью. Как бы там ни было, мы с Фудзимаки никогда не были настолько близки, а семейные быты и взаимоотношения мужа и жены часто совершенно непостижимы для окружающих и я решил, что у меня нет никаких оснований сомневаться в том, что она мне сказала. Естественно, я не сообщил ей, что пропавший мужчина, ее зять и приемный брат, был моим давним знакомым. Это являлось, в конце концов, чистым совпадением, и не было никакого смысла в том, чтобы давать ей повод для подозрений. К тому же, в ходе нашего разговора не представилось ей удобного случая об этом упомянуть». Была ли какая-то причина, которая могла вызвать между ними размолвку? Ну, пожалуй, это была только сплетня, но, по всей видимости, Макио сам несправедливо ее подозревал. Несправедливо подозревал ее? В чем? Он полагал, что был другой мужчина, что Кёка, моя младшая сестра, была ему неверна неожиданно выпалил Таракити, как будто все это время он молча ожидал своего часа, и мы, наконец, дошли до чего-то, что было ему понятно. «У него были на то какие-нибудь основания?» — спросил я, возвращая разговор в прежнее русло. Я стремился избежать того, чтобы дискуссия стала грубой. Рёка Куонзи с таким трудом разговорилась, и я боялся, что неловко сказанное слово может заставить её вновь замкнуться». «Нет, никаких. По крайней мере, моя сестра в этом клянется?» Это был очень скверный ответ. «Получается, что Макио Си подозревал вашу уважаемую сестру без всяких на то оснований. Я не знаю, можно ли это считать за основания, но есть некоторые обстоятельства, которые, возможно, заставили его думать, что что-то было не так. Взгляд Река Конзи, на какое-то мгновение стал отрешенным. Затем, все еще выглядя немного растерянной, она продолжила. «Есть один врач-практикант по имени Найта, который живет и работает в клинике. Моя мама заметила его способности, когда он был еще очень молод, и многие предполагали, что именно он войдет в нашу семью и примет фамилию Куонзи». «Ха!» — вмешался Таракити. И тут вдруг появляется макиосан и похищает у бедного Найта-сана его будущее. Подобно черному Коршину вырывает у него прямо из рук кусок обжаренного в масле тофу Абура-аге. Так мало этого, похититель еще и ревнует. «Я наступил Таракити на ногу, чтобы прекратить его болтовню». А, «Таким образом, Макиоси подозревал вашу сестру в связи с доктором Найта. А в этом все дело». Да, в действительности, иногда можно было заметить, что в глубине души Найта чувствует себя несправедливо обиженным тем, как все повернулось. Однако я не могу понять, как бы он мог улучшить свое положение, если б виделся с моей сестрой. А против, если бы они были обнаружены, он, вне всяких сомнений, лишил себя места в клинике. Так что во всех этих слухах нет ни слова правды. Закончил я за нее. Полагаю, что да. «Именно умные и серьезные люди наиболее глубоко страдают от ревности», заметил Таракити, снова перебивая нас. «Такое несчастье для вашей сестры быть вынужденной пройти через все это». Я искоса бросил на него пронзительный взгляд. Затем вновь повернулся к нашей посетительнице. «Касательно того дня, когда исчез Макиоси, «Не могли бы вы немного более подробно описать ситуацию? Знаете ли вы еще что-нибудь о том, что произошло в тот день?» «Меня не было дома, так что сама я ничего не видела». Но, судя по всему, ночью имела место чрезвычайно громкая ссора. И ближе к рассвету Макио-сан закрылся в комнате и запер дверь на ключ. «У каждой двери в доме есть замок?» — спросил Таракити. С каждым вопросом его тон становился все более фамильярным. Но Рёко Куонзи не ответила ему. «Затем, когда наступило утро, он не вышел», — продолжала она. «Моя сестра, конечно же, очень волновалась. Она посоветовалась с нашим отцом, и тот сказал ей, что Макиосан сан рано или поздно обязательно выйдет, и они должны просто оставить его в покое». Так они и поступили, но наступил полдень, и затем вечер, и моя сестра все больше тревожилась, так что в конце концов она стала стучать в дверь и звать его, чтобы он вышел. Там нет никакого окна или чего-нибудь подобного. Не было никакой возможности заглянуть внутрь. Нет, это помещение хотя и называется «комната», и э, изначально это была палата для лечения пациентов. Она была частью клиники до той поры, пока мы не потеряли половину здания, из-за авианалетов. После войны мы использовали ее под библиотеку. Эта комната имеет две двери, и обе были заперты изнутри. И как тогда поступила ваша сестра? Кто-то, кажется, предположил, что он мог повеситься там, внутри. Моя сестра не смогла этого больше выносить и попросила Найта и одного из наших наемных работников сломать дверные петли. Так и и удалось ее открыть. И его там не было. Не было. Он не мог как-то выбраться, возможно, когда все спали. Дверь, которую они сломали, открывается в спальню моей сестры. Но в ту ночь она была слишком взволнована, чтобы задремать хотя бы на мгновение. Так что он не мог выйти тем путем. Вторая дверь ведет в подсобное помещение, «Это очень тесное пространство, без окон, как фотографическая мастерская, и оттуда нет выхода. Но в любом случае комната была заперта изнутри. Даже если бы он нашел какой-то способ оттуда выбраться, как бы ему удалось запереть за собой дверь? И даже если бы Маккио-сан нашел способ, как это сделать, зачем бы он стал это делать?» Рёка Куонзи нахмурилась, и с горечью посмотрела на меня. Признаться честно, я был совершенно сбит с толку и не нашелся, что сказать ей в ответ. Вне зависимости от того, что произошло, с тех пор о моем взятии Макио не было никаких известий. Из-за потрясения от его исчезновения моя сестра слегла и вскоре была обнаружена ее беременность. На сегодняшний день, как вам известно, прошло уже полтора года а моя сестра все еще не встает с постели. С каждым днем ужасные слухи распространяются все дальше и дальше, и мне страшно подумать, скольких пациентов мы потеряли, не говоря уже о сестринском штате. Я очень сожалею. Какой нелепый ответ. Но я уверена, что все эти вещи со временем разрешатся сами собой, продолжила она, истинная причина, по которой я пришла сюда, состоит в том, что у меня есть предчувствие, что семья Куонзи, моя семья, может распасться. На ее лице ясно отразилось, что ей нужна хоть какая-нибудь надежда, за которую она сможет ухватиться. Однако женщина не заплакала. Мне казалось, будто она изо всех сил сопротивляется некой мучительной внутренней боли. Все эти слухи со временем утихнут, «Говорят, людская молва живет лишь 75 дней», — сказала Река Куонзи после паузы. «Что бы ни говорили люди, пока наша семья вместе, и мы верим друг другу, мы можем пережить любые невзгоды. Но если начнем сомневаться друг в друге, я почти уверена, что это будет конец». «О каких сомнениях вы говорите? Это что-то конкретное?» «Отец подозревает мою младшую сестру Инайта». Он думает, что они сговорились совершить преступление. Иными словами, что они замышляли убить Маккио-сан. А моя мать считает, что Маккио-сан жив, и что он наложил заклятие на мою сестру, проклял ее. Сопротивляясь безумным предположениям отца и матери, моя младшая сестра отказывается от какого бы то ни было лечения. Из-за этого она с каждым днем становится все слабее. «Да, я хорошо это понимаю», — сказал я, — уверенно кивнув. «Было бы жестоко расспрашивать вас и дальше об этой истории. Я думаю, что теперь мы должны встретиться с вашей семьей». Я действительно уже больше не мог смотреть на ее исполненное мучительной горечи выражение лица. К тому же Энакидзу все еще не показывался, а я чувствовал, что мои способности вести дискуссию достигли своего предела». Я подумал, что лучше всего остановиться на этом и сделать перерыв на день. Я смогу поговорить с Энакидзу и обсудить с ним, как лучше взяться за это таинственное и сложное дело и нащупать путь к выяснению действительного положения вещей. В любом случае, у меня было ощущение, что если я продолжу расспрашивать ее в той же манере, это будет равносильно для нее пытке. Э, удобно ли будет, если детектив и я... «Нанесем визит в ваш дом завтра или в другой день». Я совершенно не представлял себе, как частный детектив Энакидзу, который не занимался расследованиями и не прибегал к логическим рассуждениям, воспримет мое решение. Но он сам был виноват в том, что не выходил из своей комнаты, пока клиент находился в его офисе. «Так значит, вы действительно решили взяться за это дело?» «Вы хотите, чтобы мы выяснили местонахождение Макио-сана? Я правильно вас понял?» «Нет. Больше, чем разыскать его, я хочу узнать, жив он или мертв. И если он жив, то в чем была причина его исчезновения? Узнать об этом было бы для меня достаточно. Где он находится, что он теперь делает и прочее. Иное меня не заботит». Я лишь хочу узнать, что с ним случилось, чтобы засыпать землей трещину, разделившую нашу семью. И чтобы вы не выяснили о случившемся с этим человеком, мне будут необходимы доказательства. Будут ли вам нужны доказательства, даже в том случае, если то, что мы обнаружим, превратит эту трещину в пропасть? Вы все равно этого хотите? Неожиданно спросил голос прямо позади меня. Я обернулся. Энакидзу стоял за складной ширмой, установленной за гарнитуром для посетителей. Выражение его лица было необычайно серьезным. Он пристально смотрел на Река Куонзи, его губы были сжаты в строгую горизонтальную линию. Мой друг походил на греческую скульптуру. Что до нее, то Река Куонзи ни в коей мере не выглядела изумленной внезапным появлением детектива. Она сидела с прямой спиной и решительным выражением лица. Ее взгляд, которым она смотрела на Энакидзу, был абсолютно непроницаем, подобно взгляду маски театра «Но». Словно зажатый между ними двоими, я ощутил странное чувство, будто нахожусь среди фигур в восковом музее. «Прошу прощения, но каким образом мне следует это понимать?» спросила она наконец. «Я имею в виду именно то, что сказал». Восковые фигуры беседовали на языке, понятным лишь им одним. «Я доверяю моей семье. Разве Макио Кун не часть вашей семьи?» По какой-то неясной для меня причине, обеспокоенное выражение лица Рёко Куонзи на мгновение сменилось слабой улыбкой. По крайней мере, в настоящее время это не так. Затем... Восковые фигуры снова застыли, вернувшись к своему неорганическому бытию. «Что все это значит, Эносан? И когда ты, кстати, вышел из комнаты?» Я повернулся на стуле, чтобы обратиться к моему другу. Но Энакидзу не отвечал. Его взгляд не отрывался от рёка Куонзи, или, скорее, от невидимой точки в воздухе в трех или четырех дюймах над её головой. «У меня только два вопроса резко произнес детектив. «Бестолковый, дурашливый тон, который я совсем недавно слышал в его спальне, сменился уверенностью и строгостью. Чьей вообще идеей было предложить мне это дело?» «Моей?» «Мой знакомый, военный корреспондент оккупационной армии, слышал о вас хорошие отзывы». «Вот как!» Энакидзу нахмурился. Судя по всему, это был неожиданный для него ответ». «Еще один вопрос. Вы не лгали?» «Что ты? Как грубо!» С раздражением выдохнул я. «Перед тобой человек, пришедший к тебе с просьбой. Зачем бы ей понадобилось нам лгать? Разве она только что не раскрыла весьма откровенные и тяжелые обстоятельства, касающиеся ее собственной семьи? Разве не совершенно очевидно, что она пришла сюда, потому что хочет решить это дело Сэки «Секи-кун...» спокойно сказал Энакидзу. «Эта женщина не сказала ни единого слова о том, что хочет решить это дело. Она лишь просит добыть для нее некие доказательства». «Разве это не то же самое?» — воспротивился я. Но когда обернулся Крёка Конзи за поддержкой, она выглядела совершенно невозмутимой и вовсе не пыталась опровергнуть резкие слова детектива. «Скорее напротив...» казалось, еще более спокойной и хладнокровной, чем раньше. «Вы находите что-то подозрительным или вызывающим недоумение в том, что я вам рассказала?» — ровно поинтересовалась она. «Нет, я просто думал, что вы были знакомы с этим мужчиной раньше». «Что он вообще такое говорит? С каким мужчиной? Со мной? Но я ведь не знаю ее. Откуда бы я мог ее знать?» «Эносан, ты что, сошел с ума?» — требовательно спросил я. «Что за вздор ты несешь? Я впервые вижу эту женщину. Ты что, даже меня подозреваешь?» «Нет, но ты забывчив. Я не могу доверять твоей памяти». Он снова повернулся к Рёко Куонзи. «Так что же, вы ведь знаете Сэкикуна? Куна?» На этот раз ее опровержение было недвусмысленным и категорическим. К сожалению, мы не знакомы. «По всей вероятности, вы ошиблись в своих рассуждениях». «Понятно. Что ж, достаточно». С этими словами Энакидзо развернулся, ушел в свою комнату и закрыл за собой дверь. Не обращая внимания на Таракити, который сидел с открытым от удивления ртом, я рассыпался в вежливых извинениях перед нашей клиенткой. Было непросто придумать хоть какие-нибудь оправдания, бестактному и эксцентричному поведению детектива. Что бы я ни говорил, оно выглядело непростительным. Я не мог даже представить, как она все это восприняла. Я продолжал бормотать извинения, когда Река Куонзи неожиданно накрыла обеими ладонями мои руки, чтобы успокоить меня, и подняла на меня до того опущенный в пол взгляд. Ее лицо все еще выглядело обеспокоенным, но при этом она ласково улыбалась. «Пожалуйста, не тревожьтесь об этом». Мой знакомый предупредил меня о нестандартных методах работы и эксцентричных манерах детектива Энакидзу. Я уверена, нечто, что он сейчас сделал, было очень важно для его расследования. Сначала я немного удивилась, но поскольку это было необходимо, тут ничего не поделаешь. «Это невероятно. Она совершенно не выглядит потрясенной. Но как такое возможно?» Моя голова все еще шла кругом, когда я пообещал ей, что буду в клинике Куонзи к часу пополудни следующего дня. Она сообщила мне адрес и объяснила простой способ, как до него добраться. Затем поклонилась. «Я буду ждать вас. Большое спасибо за то, что выслушали меня сегодня». Вежливо попрощавшись, Рёка Куонзи неторопливо и церемонно покинула наш офис. «Дзинь!» звякнул дверной колокольчик. Призрачная аура одиночества, окутывавшая река Куонди, после её ухода ещё некоторое время присутствовала в воздухе. Словно частицы скорбной атмосферы остались вокруг дивана, на котором сидела госпожа Куонди, и в дверном проёме, где она задержалась, прощаясь. Некоторое время мы просто стояли молча, потерянные в этом постепенно угасающем впечатлении, после образе, следе исчезнувшего изображения, тающем на сетчатке. Наконец, Таракити, который неподвижно стоял с полуоткрытым ртом с момента неожиданного появления Энакидзу, также внезапно пробудился к жизни и принялся болтать. «Ого! Я впервые в жизни видел настолько красивую женщину, а я повидал немало красавиц». «Да и жена старого букиниста и ваша сенсей — обе настоящие красотки!» Старым букинистом Таракити обычно называл Кёга Кудо, хотя я никогда не мог понять, имеет ли он в виду, что мой друг старый или же что он продает старые книги. Нет никакой необходимости влезти. Пожалуй, ни жена Кёга Кудо, ни моя, Юкия, не смогут с ней сравниться». «О нет, это совсем не лесть, просто госпожа Конди, она относится к какому-то редкому типу женщин, которых я еще никогда не встречал. Как будто она не из этого мира. Быть замотанной в кимоно, когда на улице так жарко, и при этом даже не вспотеть? Как вы думаете, люди, которые так потрясающе выглядят, знают какой-то секрет, чтобы не обливаться потом?» «Если ты так говоришь, возможно, так оно и есть. Я и не обратил на это внимания. И она...» Такая невероятно худая, но при этом остается бальстительной, верно? Не годится закутывать в кимоно такое красивое тело? На это я тоже не обратил внимания. По какой-то причине я не мог думать о ней таким же образом, как думал о ней Таракити. Нет, скорее я чувствовал, что не должен так думать. Таракити, когда ты видишь перед собой женщину, ты что способен смотреть на нее лишь с этой точки зрения. Это совершенно невежливо. И, кстати, к слову о невежливости, что там делает наш детектив? Он доблестно появился на сцене, как обещал, но я не понимаю, что начало твориться. Почувствовав, что больше не хочу продолжать разговор о женщине, я решил сменить тему разговора на Энакидзу». Таракити начал что-то говорить, но я, не слушая его, молча прошел к двери комнаты Энакидзу и крикнул эна «Что все это значило? Объяснись, пожалуйста!» Ответа не последовало. Не обратив на это внимания, я распахнул дверь. Энакидзу стоял возле окна, задумчиво глядя на уличный пейзаж. Для человека с таким маниакальным темпераментом, как у него... Он выглядел мрачным и меланхоличным. Возможно, он сожалел о том, что недавно сказал. Несмотря на то, что я самовольно вошел к нему, я не решался повысить на него голос. Смотря на него, я чувствовал, как мой гнев постепенно утихает. В конце концов, я подошел к детективу и тихо произнес. «Пожалуйста, сделай завтра все как следует». «Что именно?» твою работу детектива. То, что случилось только что, было слишком жестоко. Ты действительно совсем не помнишь эту женщину? Что? Энакидзу встряхнул головой и пробормотал себе под нос. Ну что же, пожалуй, что он мертв. Да, несомненно, мертв. Кто мертв? Фудзимаки. Кто же еще? И эта женщина тоже «Очевидно, это знает». «И снова в чем-то ее подозреваешь?» «Я, конечно, не детектив, но у меня есть некоторый жизненный опыт, и на основании этого опыта я могу уверенно утверждать, что она не лгала». «Может быть и так. Но она могла просто забыть». Сказав это, Энакидзу умолк. «Не зная, как вести себя с этим странным человеком и теряясь в догадках», Я развернулся и вышел из комнаты. Затем, уговорив сопротивляющегося Таракити пообещать мне, что он проследит за тем, чтобы Энакидзу был завтра на месте вовремя, я с чувством глубокой неуверенности покинул офис детектива. В моих мыслях царил полный беспорядок, и настроение было отвратительным. Я решил еще раз навестить Кёга Кудо, чтобы подробно рассказать ему о событиях этого дня. В конце концов, именно он посоветовал мне отправиться в детективное агентство. Может быть, он сможет разобраться в том, что произошло.